Глава шестнадцатая. «У тебя нет такого чувства, будто ты не в своей тарелке?» — спросил Билл. «Есть немного», — призналась Райли. «И я уверена, это написано на лицах у нас обоих. В фойе шикарного отеля на мягкой кожаной мебели в кажущемся случайном порядке сидели люди и куклы. Люди болтали друг с другом, пили чай и кофе. В основном это были женщины, но присутствовали и некоторые мужчины». Куклы, всевозможных видов, как мужского, так и женского пола, сидели среди них, как превосходно воспитанные дети. Райли показалось, что это какое-то экстравагантное семейное собрание, в котором все дети — не настоящие. Райли не могла оторвать глаз от странной сцены. Оставшись без единой зацепки, они с Белым решили прийти сюда, на эту кукольную ярмарку, в надежде, что могут наткнуться здесь на что-то, хотя бы отдаленно имеющее связь с делом. «Вы двое уже зарегистрировались?» — послышался голос. Обернувшись, Райли увидела охранника, который пялился на куртку Билла, очевидно заметив спрятанное оружие. Охранник сам держал руку на кобуре с пистолетом. Она подумала, что, учитывая, сколько вокруг людей, у него есть повод для беспокойства. Сумасшедший стрелок действительно мог бы наделать много беды в таком месте, как это. Билл достал значок. «ФБР», — сказал он. Охранник усмехнулся. Нельзя сказать, что я удивлен, сказал он. Почему? поинтересовалась Райли. Охранник покачал головой. Потому что такую странную смесь людей я еще нигде не встречал. Да, согласился Бил, причем здесь даже не все люди. Охранник пожал плечами и ответил: Можно поспорить, что здесь есть и те, кто не совсем чист. Он покрутил головой то в одну сторону, то в другую, осматривая комнату. «Я буду счастлив, когда это все закончится». С этими словами он пошел прочь с обеспокоенным видом и готовый ко всему. Заходя вместе с Биллом в соседний зал, Райли не была уверена, что понимает, о чем беспокоился охранник. В общем-то, посетители выглядели скорее чудаковатыми, нежели опасными. Присутствовали женщины всех возрастов, от молоденьких до пожилых. Некоторые выглядели сурово и строго, другие казались открытыми и дружелюбными. «Расскажи еще раз, что ты надеешься здесь найти», — проворчал Билл. «Я не знаю», — призналась Райли. «Может быть, ты слишком делаешь упор на всю эту историю с куклами», — сказал он. По всей видимости, его напрягало находиться здесь. Блэквелл сходил с ума по куклам, но он оказался ни при чем. «А вчера мы выяснили, что первая жертва даже не любила кукол». Райли не ответила. Билл мог оказаться прав. Но когда он показал ей брошюру с этим мероприятием и кукольное шоу, она просто не могла пропустить его. Ей хотелось сделать еще одну попытку найти хоть одну зацепку. Мужчины, которых видела Райли, в основном имели ученый и профессорский вид. Большинство из них носили очки, многие щеголяли козлиными бородками. Никто из них не выглядел способным на убийство. Она прошла мимо женщины, которая сидела и любовно качала куклу ребенка на руках, напевая ей колыбельную. Чуть дальше пожилая женщина вела увлечённую беседу с игрушкой обезьяны в натуральный размер. «Да уж», — подумала Райли, — «здесь, конечно, полно странностей». Бил на ходу достал из кармана куртки брошюру и стал изучать её. «Будет что-нибудь интересное?» — спросила его Райли. «Семинары, лекции, тренинги — всё в таком духе. Пришли представители некоторых крупных фабрик, чтобы узнать, что нынче модно продавать». «Есть еще какие-то люди, которые прославились на всей этой кукольной теме. Они будут давать лекции о том, о сём». Тут Билл рассмеялся. «Смотри, будет лекция со сногсшибательным названием». «Каким?» «Социальная структура викторианского гендера на примере фарфоровых кукол. Она начнется через несколько минут. Хочешь послушать?» Райли тоже рассмеялась. «Я уверена, что мы не поймем ни слова. Есть что-нибудь другое?» Билл покачал головой. Похоже, что нет. Ничего, что помогло бы понять мотивы убийцы-садиста, по крайней мере. Райли с Биллом прошли в следующую просторную комнату. Здесь был огромный лабиринт стендов и столов, где выставлялись всевозможные куклы и марионетки, какие только можно было представить. От крошечных, размером с палец, до кукол в полный человеческий рост. От антикварных до новейших, только что сошедших с конвейера. Некоторые ходили, некоторые разговаривали. Но большинство просто сидело, висело или стояло, уставившись на зрителей, которые столпились вокруг каждой из них. Райли впервые заметила, что здесь были и дети, не мальчики, только маленькие девочки. Большинство были под постоянным наблюдением родителей, но некоторые свободно разгуливали небольшими неуправляемыми группками, заставляя участников выставки нервничать. Райли подняла со стола крошечный фотоаппарат. Судя по надписи на нем, он был рабочим. На том же прилавке лежали миниатюрные газеты, мягкие игрушки, сумочки, бумажники, рюкзаки. На следующем столе стояли кукольные ванны и прочие купальные принадлежности. Здесь было прилавок, на котором печатались футболки как для кукол, так и для людей. Но вот парикмахерский салон был только для кукол. Глядя на множество маленьких кукольных париков со стильными прическами, кожа Райли покрылась мурашками. В ФБР уже обнаружили производителей париков, которые были найдены на местах преступлений, и знали, что они продавались в бесчисленном множестве магазинов. От вида ряда париков у Райли в голове всплыли картины, которые не могли всплыть у всех остальных. Перед ее глазами сидели мертвые женщины. обнаженные, с расставленными, как у кукол, ногами. с неподходящими по размеру париками из кукольных волос на голове. Райли была уверена, что эти картины ей никогда не забыть. Женщины, с которыми обращались так бездушно и все же так аккуратно, чтобы донести что-то, чего она пока не могла полностью понять. Но, конечно, именно для этого они сейчас с Биллом здесь и находятся. Она сделала шаг вперед и заговорила с бойкой молоденькой женщиной. которая, судя по всему, заведовала кукольным салоном красоты. «Вы здесь продаете эти парики?» — спросила Райли. «Конечно», — ответила девушка. «Это выставочные образцы, но у меня есть и новенькие в коробках. Какой бы вы хотели?» Райли не знала, что ответить. «Вы сами им делаете прически?» — наконец спросила она. «Мы можем причесать их согласно вашим пожеланиям. Доплатить придется совсем немного». «Кто их обычно покупает?» — спросила Райли. Ей хотелось узнать, не ошивались ли в этом месте какие-то подозрительные личности. Продавщица посмотрела на нее широко открытыми глазами. «Я не совсем понимаю, о чем вы», — сказала она. «Их покупают самые разные люди. Иногда они приносят куклу, которая у них уже есть, чтобы сменить ей волосы. Я имею в виду, часто ли мужчины их покупают?» — спросила Райли. Девушке стало заметно не по себе. «Не могу припомнить», — сказала она и резко отвернулась, чтобы обслужить нового покупателя. Райли постояла у прилавка еще с мгновения. Она чувствовала себя дурой, приставая к людям с такими вопросами. Ей казалось, что она вторглась своим темным миром в чей-то милый и простой. Она почувствовала чьё-то прикосновение к своей руке. «Не думаю, что ты найдешь здесь преступника», — сказал Билл. Райли почувствовала, что покраснела. Однако, отвернувшись от кукольного салона красоты, она поняла, что была не самым странным посетителем, с которым участникам выставки приходилось иметь дело. Она чуть не столкнулась с женщиной, которая изо всех сил вцепилась в свежекупленную куклу, страстно рыдая, очевидно от радости. За другим столом разыгрался скандал между мужчиной и женщиной, которые спорили, кому из них купить редкий коллекционный экземпляр. Они буквально тянули его каждый на себя, грозя разорвать на части. «Теперь я понимаю, о чем беспокоился охранник», — сказала Райли Биллу. Она увидела, что Билл пристально смотрит на кого-то неподалеку. «Что там?» — спросила она. «Посмотри на того парня», — сказал Билл, кивнув в сторону мужчины, который стоял рядом, разглядывая огромных кукол в платьях с оборками. Ему было за тридцать, и он был вполне приятной внешности. В отличие от большинства присутствующих мужчин, он не выглядел педантом или ученым. Напротив, у него был вид преуспевающего и уверенного в себе бизнесмена, стильно одетого в дорогой костюм и галстук. «Он здесь выглядит не к месту, совсем как мы», — пробормотал Билл. «Зачем парню, типа него, играть в куклы?» «Я не знаю», — ответила Райли. «Судя по его виду, он может нанять себе какую угодно живую куколку». Какое-то время она понаблюдала за бизнесменом, разглядывающим кукол. Он осмотрелся, как будто из желания удостовериться, что за ним никто не наблюдает. Билл повернулся к мужчине спиной и наклонился к Райли, как будто оживленно с ней беседуя. «Что он делает теперь?» «Рассматривает товары», — ответила Райли. «И мне не нравится, как именно он это делает». Мужчина наклонился к одной из кукол и тщательно ее осмотрел. Возможно, даже слишком тщательно. И его губы расплылись в улыбке. Затем он снова осмотрелся по сторонам. Или ищет потенциальных жертв, добавила она. Райли была уверена, что мужчина как-то слишком подозрительно из-под тяжка потрогал ткань на платье куклы, с явным удовольствием изучая ее. Билл снова посмотрел на мужчину. О боже! пробормотал он. Этот парень псих, или как? Райли пробил озноб. Умом она понимала, что он не может быть убийцей. В конце концов, какой у них шанс столкнуться с ним вот так вот в толпе среди людей? И все же в этот момент Райли была уверена, что ощущает присутствие зла. «Не выпускай его из виду», — сказала она. «Если он станет слишком странно себя вести, мы с ним поговорим». Но тут реальность разрушила все эти темные домыслы. Маленькая девочка лет пяти подбежала к нему. «Папа!» — окликнула она его. Улыбка мужчины стала шире, а лицо засветилось любовью. Он показал дочке куклу, которую нашел, а она захлопала в ладоши и засмеялась от радости. Он дал ей куклу в руки, и она крепко ее обняла. Отец достал бумажник, чтобы заплатить продавцу. Раяля подавила стон. Мои инстинкты снова меня подводят, подумала она. Она увидела, что Билл говорит с кем-то по телефону. Договорив, он с ошеломлённым лицом повернулся к ней. Он похитил Еще одну женщину.